Глава первая. Надежда и планы. Днем я старалась ни минуты не оставаться одна, особенно в королевских покоях. Чудилось злорадное перешептывание в каждом шорохе штор или скрипе дверей. Мерещились странные тени на стенах. Иногда казалось, что чувствую запах грибной гнили в коробках с новой одеждой. Зато неожиданно я полюбила ночь. Часто бродила по притихшему дворцу, спускалась в сад, замирала перед говорливыми фонтанами, пытаясь разобрать их робкое утешение качалась в расписной ладье в поисках краткого забвения от горя, неожиданно настигшего нас всех. Джеллы сделали несколько сложных операций, он так и не пришел в себя, и через месяц дальнейшее пребывание в больнице стало бессмысленным. Для короля подготовили уединенный домик в Бахрисаж, как раз неподалеку от тех купалин, что некогда вызвали мое острейшее беспокойство. Господи, какой же я маялась дурью! Да пусть барахтается там с кем угодно, лишь бы оставался жив и здоров. Нет, он жив, конечно, жив! Только очень крепко спит, потому что его организму нужно восстановить множество поврежденных клеток. Так объяснил врач. Причем состояние джела вполне обычно для пострадавшего яса. Я помню, как долго он спал на соте после страшной раны в Баку. Тогда ему хватило пары недель, чтобы пойти на поправку. В этот раз прогнозы куда печальней. Я даже не знала, что ясы могут оставаться в подобном анабиозе годами. Ничего. Все мы готовы ждать, только дайте гарантию, что однажды он снова откроет глаза и сможет вернуться к нормальной жизни. «Скажите, какие нужны лекарства, приборы и процедуры? Друзья готовы на любые траты сил, средств, времени». Король Яшнис не может просто так покинуть свой высокий пост, особенно после того, как подарил народу надежду на светлое будущее. Однако на все мои расспросы врачи отвечали одно и то же, как бесстрастные роботы. «Мы сделали все, что было необходимо. Теперь он должен бороться сам». Конечно, меня не устраивал такой фатальный подход. От него веяло обреченностью и, и нем, и я искала любой способ помочь, желая изменить судьбу изменить обмануть победить даже поспорить с предками которых здесь очень чтут наделяя божественными полномочиями я дважды в день навещала тщательно охраняемый домик в глубине сада садилась возле скромно убранного ложа и разговаривала с мужем так словно он все слышал и только не мог подать знак анджела не особенно изменился внешнее тело его оставалось прежним но все процессы женедеятельности остановились ему не требовалось воды и пищи Только воздух и ежедневное омовение. Мускулы расслаблены, кожа прохладная на ощупь. Непривычно, мягкая и гладкая. «Ой, ты встань, пробудись, мой сердечный друг. Я люблю тебя, как жениха желанного. У старой сказки хороший конец, а что ожидает нас? Если за три года Джела не очнется, его тело забальзамируют и отнесут в склеп уже навсегда. Самый чудовищный сценарий из всех возможных. Я даже не хочу знать о детали священной церемонии. Вчера в Бахрисаж прилетал Шака». Тяжелая вышла встреча. До истерики меня довел своими стенаниями. Бился лбом о стену. На доктор нарал, Винил себя, что не находился с королем в момент взрыва. Упрекал охрану, спецслужбы. Грозился вытрясти крысиный помет из Тахры. Мол, кругом предателей и подлецы. Потом затих, сел на полу короля и стал делиться личными проблемами. Дэри плохо. Ей кто-то сообщил, что прежний жених не случайно погиб во по время обстрела. Теперь она ищет доказательства связи отца с террористами. В Тахре прошли волнения. Общество разделилось. Драгу удалось сплотить вокруг себя немало сторонников. Теперь оппозиция требует четкого разделения власти. Рукаши защищает меня, но как долго сможет противостоять финансистам, ума не приложу. Последнее заседание совета напоминало базар, из чего я решила, что ясы — хладнокровная и молчаливая раса. Под конец заседания министры уже громогласно спорили, вскакивая со своих мест и осыпали друг друга отборной руганью. Кто-то прошелся и по моей биографии. Тогда я тоже взяла слово. До сих пор уши горят. Кажется, слегка блефовала. «Ну, если уж вы хотите вспомнить, откуда я, давайте по существу. Хорошо ли вы знаете историю своих космических путешествий? Известно ли вам, что древние ученые Ясов частенько посещали мою родную планету для исследований, общались с землянами, делились технологиями? Мы почитали вас за богов, поклонялись вашим изображениям в каменных храмах, и вот судьба удостоила меня чести оказаться на Яшнис. Нет ли в этом воли мудрейших предков?» Может, они хотят показать вам, как величественны и благородны были их стремления по сравнению с нынешними мелкими распрями и обидами? Что важного совершили Ясы за последние годы? Как далеко продвинулись в науке ради благополучия и процветания нации? Прошу простить мою смелость. Не кажется ли вам, что пора объединиться для более важных целей, чем сплетни вокруг королевской семьи, болезнь последнего из рода Уратос, суровые испытания для Яшнис? Пройдем же его с честью. И тогда предки вернут в нам лидера, который приведет страну в золотой век. Я еще много чего говорила, каким-то чудом ловко подбирая слова и осторожно касаясь в своем монологе верований, страхов и надежд каждого яса. В конце склонила голову и смиренно добавила, что благодарна случаю, приветшему меня на эту прекрасную землю. Не скрывая слез, сравнила условия жизни на Соте и Яшнис, выразила обеспокоенность последними планами сеансов провести на гигантской свалке масштабную дезинфекцию и сократить численность изгоев. Ястребы вдруг подсчитали, что перевозить и модифицировать мусор становится слишком затратно. Оттого экстренно нашли способ уничтожать отходы на домашних заводах. Да тут еще назойливый проект Торсин по поводу орбитального пресса. Похоже, Цоту скоро ждут серьезные преобразования, в связи с чем я попросила министров составить жесткое письмо Сиане с требованием выдать на яшни с троих обитателей базы — Чуга, Пойта и Кару. Насчет Кары, правда, сомневаюсь. Вояки могут и опротестовать запрос. Она никакого отношения к ясам не имеет, но я должна была попытаться. Каждый день подробно рассказываю Джела обо всем, что происходит вокруг. Держу его за руку и советуюсь по любому вопросу, даже самому незначительному. Делюсь сомнениями и планами. На пару дней оставлю тебя, но ты не волнуйся, тебя здесь все очень любят и будут хорошенько ухаживать. А мы с Дэрой и Шака вылетаем на птичий остров. Хочу увидеться с Хакашем и тем зяблом, что умеет предсказывать будущее. Джела, ты тоже должен нам помогать. Ты нам нужен, слышишь? Я люблю тебя, чудовище. Нахлынуло ощущение дежавю я уже когда-то будила его подобным образом, дрожат страха и нетерпения, и какие же слова помогли в прошлый раз, даже перехватило дыхание от жутких воспоминаний. «Прости, прости заранее. Ты и сам знаешь, что это неправда. Можешь разозлиться потом, отругать, выгнать. Только открой глаза и вернись к нам. Прошу тебя». Я взяла лицо Джела в ладони, наклонилась к его губам и мрачно произнесла. «Слушай, если тебе нужен серьезный стимул проснуться, уж я помогу, как сумею. Предупреждаю, мусорный король, если ты в ближайшее время не очнешься, я сбегу на торсин и найду себе нового мужа с прелестными желтыми волосами. Ты правильно угадал. Это красавчик-пилот Дариус Саркас». Пока ты тут смотришь сны, я буду гулять по его вилле, утопающей в цветах. И у нас родится очаровательная малютка. Эй, ты меня слышишь, чудовище? Ну же. Открой глаза и пообещай свернуть ему шею. И мне заодно. Я переживу. Джелла, я люблю тебя. Я не знаю, зачем несу всю эту чушь. Скажи, что я глупая. Я же думаю совсем другое. Если ты не очнешься, попрошу, чтобы меня тоже усыпили и положили рядом с тобой в местный Тадж-Махал. Как раз его к тому времени достроят и украсят сине зеленой плиткой. Ты этого хочешь, да? Ты для этого притащил меня на свою планету. Ты обещал мне райскую жизнь, но ничего не нужно без тебя. Ничего не нужно. Шака оторвал меня от неподвижного тела мужа, вынес на лужайку возле домика, сжал так, что я начала задыхаться. Хватит, иначе ты не дождешься его пробуждения, засохнешь, как сорванный цветок. Мы многое вынесли, пройдем мы через новую беду и станем сильнее, Ари, только сильнее. Или сломаемся окончательно. Например, я долго не продержусь. Летмобиль готов. да Дейра здесь. Прикажу влетать на реку. Сейчас же. Не знаю, что нам наболтает дикий старик, но, может, вы обе станете потише после прогулки. Мне тоже надо отвлечься. Суаш. Никогда еще не бывал в такой заднице. Есть и хорошая новость. Сеансы разрешат нашим покинуть соту перед распылением. Шака. Да что же такое происходит? Они задумали уничтожить всех бродяг? Всех до единого? Превратить соту в голое поле?» Они называют это санитарной обработкой земель. Потом пришлют новую партию сыльных. А мировое сообщество куда смотрит? Шака пожал плечами. Злобно глянул на меня, прищурив единственный глаз. Сота — колония Сианы. А Сиана обладает непревзойденной военной мощью и крепкой экономикой. Кто может помешать ей раздавить питомца в загажной клетке? Ари, забудь. Главное, что Чуга и Поэта вернутся к нам. А там и Джелла поднимется. «Я его знаю. Он не слабак. Истинный яс восстанет даже из пепла. Ты же веришь? Убери слезы и собирайся в путь». Мы прибыли на птичий остров ночью и, кажется, немало напугали Хакаша. Подозреваю, завидев нашу охрану, бедняга решил, что его собираются втихаря казнить. А он уже привел в порядок ограждение птичника, отремонтировал клетки. Со дня на день в инкубаторе должны были вывести цыплята, цесарок и маленькие фазанята. Пришлось кратко изложить последние новости и причину нашего визита. Хакаш схватился за голову и застонал вслух. Зяблов решено было искать на рассвете. Не летать же над темным лесом с прожекторами. Только и отдыха ночного не получилось. Шака увел непривычно покорную Дейру наверх. Потом долго ходил кругами по комнате. Негромко ее в чем-то убеждал. Я слышала, как скрипят старые доски под его тяжелыми шагами. Мы с Хакашем прогулялись к ручью. Пока еще не совсем стемнело. Постояли над заросшим травой-холмиком, где нашла последний приют Теса и все равно гложет душу странное чувство вины. Будто я должна была разгадать и предотвратить ее поступок. Просто внимательно посмотреть ей в глаза, когда она подавала злополучную чашку с креза. Затащить в комнату, заставить излить душу. А ведь ты наблюдательный, Ясхакаш. Неужели не понял, что Тесса задумала с собой сделать? Хуже всего то, что она собиралась сделать с тобой. И тебе нисколько ее не жаль? Вы же... Вы были близки. Она уже знала, что осталось недолго, потому и подарила мне радость обладания ее телом. Хоть кого-то согреть напоследок, а ты как будто даже не вспоминаешь ее, почему все так неправильно происходит? Я смирился с горечью судьбы. Память не должна становиться тяжелой ношей. Внезапно обратила внимание, что Хакаш опирается на толстую гладкую палку, вроде посоха, с удобной перекладиной для руки. Раньше ему не требовалось поддержки для передвижения. Ученый это что тоже сдает после всех печальных событий. Хочешь сказать, и мне надо поступить так же? Смириться, что король уснул навсегда? Отчего же? У тебя еще есть время, в отличие от меня. Ты можешь хотя бы ждать. Но я не собиралась просто ждать попутного ветра и чудес от чужих небес. Едва рассвело. Первая подняла голову от подушки, набитой душистой травой, и приказала выдвигаться в поход на священные земли зяблов. Шака относился к моему энтузиазму снисходительно. А вот Дейра более чем серьезно. Она хорошо меня понимает. Сама пережила потерю любимого и теперь старается сделать все возможное для своего короля. Военный катер перенес нас от дома смотрителя на другой конец острова, в долину костров, где, по сведениям ясов, обитало несколько семей зяблов. Если я правильно поняла, то были своего рода ученики, проходившие посвящения в некие таинства под руководством опытного жреца. Старый шаман нисколько не удивился моему появлению. Наоборот, приветливо кивнул, как старый знакомый. А я спешила, глотала слова, объясняя, почему именно сейчас нуждаясь в его совете. После кратких переговоров Шакка и еще один офицер остались в поселении, а меня с Дейрой старик повел к нагромождению камней у леса. Похоже на дольмена правильной формы, в два моих роста. Позже спрошу, откуда они здесь взялись. Поблизости не видно горных склонов. Неспешные действия шамана поражали своей обыденной простотой. Никаких уродливых масок, леденящих кровь завываний и танцев с бобными. Старик достал из веревочной сумы деревянную лодочку с отверстием посередине и закопченный стержень, развел огонь, поручив нам подкармливать его сухими ветками, а сам раскурил трубку и с важным видом уселся на землю, поджав под себя тощие и голые ноги. Комичное зрелище. Первый раз за последние недели мне захотелось улыбнуться. Набрав достаточно запасов топлива у кромки леса, мы с Дейрой тоже разместились на куче хвороста вблизи ярко разгоревшегося костра. Скоро меня потянуло в сон. Помню, что Дейра предложила опереться на ее плечо и закрыть глаза. Сквозь неумолимую дремоту я слышала потрескивание сухого дерева и резкие птичьи голоса в кустах на склоне выше нашей поляны. Порой они сменялись громкими мелодичными трелями или возбужденным стрекотанием. А потом мне почудились гулкие металлические удары. Смутно понимала, что это сон, но никак не могла очнуться. Как наяву показалась темная пещера. Сухие стены с потертой росписью, чадящие факела — И на каменном возвышении впереди высокий, крепкий мужчина с головой и птицы. В руках его трезубец, которым он пригвоздил к полузмею. Она свернулась в тугие кольца, шипит от боли и в припадке отчаяния кусает орудие, лишившее ее жизни. Вдруг человек-птица поворачивается ко мне и протягивает свободную руку. Я успеваю заметить на раскрытой ладони предмет, похожий на ключ. Широкое кольцо и крестообразная рукоять. И тень огромных раскинутых крыльев метнулась за спиной. Дейра разбудила меня, вытирая разгреченные и мокрые от капелек пота лицо. «Проснись, королева, с тобой хочет говорить, видящаясь сквозь огонь!» Повела глазами вокруг и разочарованно вздохнула. Красные угольки подернулись рыхлым пеплом, а старик все так же невозмутимо сосал свою трубочку, остро поглядывая на меня. Сеанс ясновидения окончен. Пора бы сообщить результат. «Вам удалось узнать, когда мой муж снова встанет на ноги?» «Не просто его вернуть. Он сейчас далеко». «Это я и без тебя знаю, колдун». «Может, какие-то травы помогут, снадобья, заговоры. Вам хорошо заплатят». Шаман, наконец, поднялся с земли и, приблизившись к кострищу, уселся на корточке, поводя сморщенными лапками над углями. «Ты должна помочь ему найти дорогу обратно». «Уже интереснее. Надо было с этого и начать. Нечего напускать мистического тумана». Джелла вернут в мир живых, прах возлюбленной, крылья забытого бога, слезы черных камней и смех дитя, которого не ждали. «А что?» Я с досадой глянула на Дейру, ожидая внятного объяснения. В словах старика Зябла, вероятно, зашифрован секретный смысл. Умная, начитанная Яска должна немедленно его разгадать. Но наша гордая аристократка только глазищами хлопала. Пришлось допытываться самой. «Простите, я не очень поняла ваше высказывание. Что значит прах возлюбленный? Мне надо принести себя в жертву? Сгореть на погребальном костре, чтобы джаложил Тут Дейра вздрогнула и схватила меня за руку. «Не такая уж она железная леди, как хочет показать. Испугалась за меня». Принялась расспрашивать колдуна о более щадящих ритуалах и безвредных артефактах. Старик же не отводил от меня взгляда, потом еле заметно улыбнулся. Кажется, ему понравилась моя показная храбрость. «Будет достаточно и твоих волос». Тут я вскочила на ноги, задыхаясь от возмущения. «Если они вам так приглянулись, сказали бы сразу, нечего отнимать у нас время. Хорошо, я обрежу волосы и отдам вам, правильно? Вы торжественно сожжете их, и что делать дальше? Помазать пеплом его лоб?» А насчет крыльев бога, кстати, какого именно бога? И ребенок, который смеется, еще камни плачут. Нельзя ли понятнее объяснить? Дейра приобняла меня, отводя в сторону. А я всё рвалась пообщаться с этим мудреным стариканом на тему загробного мира и прочей знахарской чепухи. меня горе. Да что у меня? Вся страна замерла в ожидании воскрешения правителя. А на птичьем острове нас морочат дикарскими байками. Отрежьте мне волосы. Сцедите всю кровь. Объясните толком. Хватит темнить. Противный старик только недобро посмеивался, пробуя на палец острие маленького ножа. Даже Дейра осмелилась перечить. «Это обязательно сделать прямо сейчас?» Я сдернула с головы цветную повязку с вышивкой, принялась распускать забранную кверху косу. «А чего еще ждать? Ну, помоги мне. Чего стоишь, как пень? Не видишь, от нас требуется полное послушание. Они еще отрастут, мне совсем не жалко». Зато новые слова старика звучали как приговор. «Хорошо, хорошо. Самое простое условие и выполнить просто. Теперь ему будет легче. А тебе нет». Я равнодушно смотрела, как мои светлые волосы кортятся на углях, превращаясь в едкий черный дымок. «Ничего. Джела полюбит меня и с короткой стрижкой. Надеюсь, предкам понравится первая жертва, и они подскажут королевых из лабиринта сна. Если верить зяблу, осталось выполнить еще три задания. Крылья? Где же найти бога с крыльями? Мне неизвестно», — устало пробормотал старик. Я только передаю знаки, которые показало щедрое пламя. Больше не спрашивайте меня ни о чем и поскорее покиньте остров». Дейра ласково погладила мой оголившийся затылок. Такое чувство, что в ней начала пробуждаться материнская забота и мягкость. «Идем, Мария. Я сейчас укрою твою голову, чтобы Шака не начал ссору с зяблами из-за оскорбления королевы. Идем. Может, Хакаш что-то подскажет. Он изучал нашу мифологию. У него много старых книг. Здесь мы уже ничего не добьемся».